Там его супруга Стася всем заворачивает. Ей нужна эта жалкая лавочка для фонаберии чтобы купчиху из себя изображать. А муж имеет единственную лошаденку и сам работает в поле как вол, и дети трудятся. У них от мозоли ладони трескаются. Что они, Батраков, что ли, держат или раньше держали? Нет, Батраков у них никогда не было. Но психология у них действительно буржуйская. Да, в капиталистической стране у каждого крестьянина такая психология. Наша молочница франчишка казалось бы, бедный человек, а о совхозе и слышать не хочет. Получила землю пана Гурского и по секрету мне сказала, что мечтает молочную ферму завести. Вот тоже мне фермерша. Да вы расспросите моего мужа, как он мальчишкой башмаки на углу чинил и тоже мечтал открыть свою мастерскую» потом пошел в армию, вступил в комсомол, и там весь мусор из него вытряхнули. А вы, коммунист, испугались дочери лавочника. Если ее родители всю жизнь лукаво мудрствуют, она-то при чем? Ей-то зачем гибнуть из-за их глупости? Она потянулась к вам всем сердцем. Не видела она таких людей. А хорошего человека всегда тянет к хорошим людям. «Галина — прекрасная девушка. Какого из нее человека можно сделать, а вы ничего самостоятельно решить не можете? Значит, не любите по-настоящему, так и не морочьте девушке голову». «Неправда, Клавдия Федоровна, неправда», — горячо запротестовал Кудеяров. «Люблю». «Вы представить не можете, какое у меня было тяжелое детство. Я вырос сиротой, воспитывался у дальних родственников». Как немножко подрос, уехал в город пробивать себе дорогу, работал на заводе и учился. Когда я окончил училище, мне казалось, что счастливее меня нет на всем белом свете. Но тогда я еще не знал, что такое полная до краев счастливая человеческая жизнь. Я понял это теперь, когда встретил Галинку. И я сказал себе, что, наверное, буду долго жить, раз могу так крепко любить. Я должен вас поблагодарить, Клавдия Федоровна, за то, что отругали и совет дали. Теперь я уже ударю беглым на поражение. Кудеяров поднял руку, кому-то погрозил, поправил на боку пистолетную кобуру достал из кармана папиросу. Прикуривая, он нахмурил широкие, нависшие на глаза темные брови, отрывисто добавил. «Мне бы сейчас схватиться с кем-нибудь, переломил бы пополам!» Шарипова пристально посмотрел на него и залюбовалась чистотой его темных глаз и всей его крепкой, коренастой фигурой, затянутой в коверкотовую гимнастерку. Радость бушевала в нем, как хмельной напиток рвалась наружу. Она была добрая женщина, И ей хотелось переженить всех ближайших друзей, сделать их такими же счастливыми, как и она сама. Наблюдая за Кудеяровым, Шарипова думала о том, что на свете бывает разное счастье и разная любовь. Вон начальник заставы лейтенант Усов тоже влюблен в недавно приехавшую учительницу Шуру. Но их любовь спокойна и равна, да и Усов не такой, как Костя Кудеяров. Витя Усов всегда спокоен, собран и подтянут. Или его природа выковала из твердой породы, или таким его сделала пограничная служба. Его Шурочка проста и довольно наивна. Опыта ей явно не хватает. С замужеством она не торопится, хотя любит Витю не меньше, чем он ее. Однако она боится, что как только они поженятся, то их непременно загонят В глухой медвежий угол. А он... Он тоже особенно не настаивает над скорой свадьбе. Ухватился за ее слабое место, посмеивается и подшучивает. Снова буду проситься на помир Какие там могучие горы и скалы, страсть. А здесь что? Нет ни одного горного кряжа, чтобы забраться на вершину, чтоб аж дух захватило. «Даже негде порядочную засаду устроить. А какой там пейзаж? 700 километров от железной дороги. Не поездка, а путешествие по неизведанной местности».